22. На следующий день просыпаюсь с тяжелой головой. Перед сном выпил бутылку вина из запасов, пытаясь справиться с нервами. К тому же в квартире жарко с отключенным кондиционером и вентилятором. На короткое время вино помогло унять тревогу и притупить страх, перестать прислушиваться к каждому шороху и вздрагивать от каждого звука. На пике алкогольной эйфории я даже испытал нездоровый кураж от того, что представил себя героем компьютерной игры про выживание. Но стоило проспаться, как мрак с новой силой обрушился на меня, заставляя сомневаться, что получится сохранить целым наш маленький плод посреди бушующего урагана. На часах начала второго. Я проспал половину дня, но это уже не имеет значения. Торопиться некуда. Заставляю себя подняться с дивана, не тревожа спящих родных. Прислушиваюсь. Тишина. Кто должен был погибнуть, погибли. Но те, которые должны восстать, еще не восстали. Прохожу в туалетную комнату и на автомате нажимаю кнопку включения освещения. «Ах, да». С огорчением выдыхаю я. Опустошив мочевой пузырь, я снова по привычке нажимаю кнопку слива унитаза, которая лишь щелкает в холостую. Выругавшись, смываю за собой водой из ванной, задумавшись над тем, как мы справимся, когда запас воды кончится. Озадаченно рассматриваю в зеркале свое помятое лицо и провожу рукой по лбу, которая кажется подозрительно горячим. С нарастающим волнением ощупываю щеки и шею. Нахожу в шкафу термометр и торопливо просовываю его в подмышечную впадину. В ожидании вердикта сердце тяжело ухает и перед глазами темнеет. 38 метров. Наконец сигналит крохотный экран, заставляя вспомнить слова журналистки, описывающие симптомы космической заразы. Пол уходит из-под ног, и я сползаю вниз, оглушенный подобным развитием событий.